Глава 38 Дракон Я сидел за столом, глядя на стопку бумаг, и пытался понять, что же со мной происходит. Вроде бы ничего особенного, просто женщина, которая ухаживает за моей матерью. Но внутри все сжалось, словно я случайно наткнулся на что-то очень ценное, чего раньше даже не замечал. Почему-то я не могу избавиться от ощущения, что она нечто большее, чем просто целительница. Нет, я даже не могу объяснить, почему. В ее взгляде какая-то искра, будто она знает что-то, что мне неведомо. Мне трудно признаться, но я заметил, как иногда ловлю себя на том, что среди всех присутствующих я останавливаю взгляд именно на ней. И смотрю на нее дольше обычного. Она словно свет в темном коридоре, но при этом держит дистанцию и ускользает. И все же в ее взгляде есть что-то такое, что цепляет меня за душу. Она не льстит, не рассыпается в комплиментах, не стремится угодить. Даже когда она пытается соблюдать какие-то формальности, в ее глазах нет ни капли покорности. Мне кажется, что если бы я мог, я бы долго и пристально смотрел на нее, неотрывно словно пытаясь ее понять. Сначала я думал, что мною движет чувство вины за то, что едва не казнил ее, решив, что именно она стала причиной ухудшения самочувствия моей матушки. В тот день внутри меня бушевала ярость, и я не мог понять почему. Тогда ее глаза посмотрели на меня с таким страхом и с такой надеждой, что я чуть не потерял рассудок. Неужели я так легко мог ее уничтожить? Неужели я становлюсь таким же, как мой отец? Мой отец был жесток, иногда даже слишком, и я это понимаю. А еще я понимаю, что все больше становлюсь похожим на него. Я чувствую в глубине сердца жгучее желание отомстить за то, как мы с матерью прятались по дворцу, как мать будила меня посреди ночи, дрожащими руками заворачивала в одеяло и уносила из спальни. Дракон однажды вырастет. Слышал я ее задыхающийся голос. И запомнит всех. Всех. Он однажды отомстит за своего отца. Отомстит за то, что провел детство в страхе. Но пока он маленький, ему нужна защита. Так что тот, кто встанет под его знамена, уже победитель. Потому что я буду сражаться за него до последней капли крови. Я сделаю все, чтобы сберечь сына. И я вырос а вместе со мной выросла и ненависть. Я казнил без оглядки, как вдруг появилась она. Но что-то внутри меня остановило. Может, во мне проснулось милосердие, а может, что-то иное. И я решил разобраться. И впервые я понял, что со смертью торопиться не стоит. Всегда могут появиться обстоятельства, которые могут полностью перевернуть дело. Я посмотрел на список преступников и подумал, а что, если кто-то из них не виноват? Не слишком ли я тороплюсь? Может, пока заменить на заключение? Оставив подпись на документах, я посмотрел на портрет отца. «Ты повторял, что милосердие губит правителя. Что ж, значит, так тому и быть». Взгляд отца на портрете не изменился. «Империю нужно держать в страхе!» – слышал я его голос. «Посмотрим. Если девушка связана с заговорщиками, я казню ее. Тогда ты был прав, папа. А если нет?» «Я ведь сказал ей правду. Для меня нет никого ценней моей матушки. И как бы она себя не вела, я все равно дорожу ею». И сейчас я всеми силами пытаюсь сделать так, чтобы удар пришелся не на матушку, а на меня. Моя матушка всеми силами расчищала мне путь к трону. Тем самым она нажила себе много врагов. И сейчас, когда она больна, они захотят свести с ней счеты. Я прекрасно понимал, что если заговорщики постараются, то никакая стража не спасет. Я помнил, мать». Ее холодную руку, которая она завела меня себе за спину. Растрепанная, тяжело дышащая, с мечом отца, она стояла перед целой толпой, которые вломились в ее покои с одной единственной целью убить меня, будущего императора. Вы не тронете моего ребенка! Ее голос напоминал звериный рык. В ее глазах была ярость. Я убью того, кто подойдет к нему! Цедила она сквозь зубы. Тогда нас спас Фруасар, почувствовав неладное. Он привел за собой остатки стражи, и с теми заговорщиками было покончено. Насколько их еще? Воспоминания детства болели незаживающей раной. Чувство постоянной опасности, ощущение, что в любой момент появится убийца, недоверие ко всем. Даже к тем, кто однажды спас. Вот моя жизнь. Росчерк крови на роскошных обоях, пробитая мечами пуховая перина, следящие за тобой портреты, лесть, учтивость, маски. А в этой девушке я впервые увидел что-то настоящее, искреннее. Почему именно она? Почему именно эта девушка? Вроде бы обычная, ничем не примечательная, с длинными светлыми волосами, что всегда чуть растрепаны, с искрящимися глазами, в которых читается загадка. Вроде бы ничем не выделяющаяся, и при этом зацепившая за живое. Я не могу понять, почему она меня так зацепила. Вроде бы я, император, должен думать в первую очередь головой. А тут какая-то слабость. Какое-то желание узнать ее поближе, и я не могу избавиться от этого ощущения, что в ее присутствии я кто-то другой. Я заметил, что она не только целительница, но и словно сама по себе нечто большее. В ее движениях грация, в словах искренность и тепло. Я уже давно перестал доверять словам, но в ее голосе я слышал искренность, которая очаровывает. Может, потому что я так давно не встречал искренних чувств? Может, потому что все, что раньше было важным – власть, долг, трон – вдруг потеряли смысл? Мне кажется, что в ней есть что-то, что может изменить меня, сделать настоящим. Мне так хочется кому-то доверять. Раньше я доверял матушке, но сейчас я вижу, что доверять ей нельзя». Сейчас она превратилась в маленького капризного ребенка, и мы словно поменялись с ней местами. И вот опять перед глазами эта целительница. Не знаю, что это любовь, страсть или что-то еще. Но я точно знаю одно. Она уже неотделима от моих мыслей. И я знаю одно. Если она вдруг окажется в моих объятиях, я не отпущу ее. Не сейчас. Никогда-нибудь потом. Войдите, произнес я, услышав стук.